38. На четвёртый день пути небесное сияние заволокли густые чёрные тучи и пошёл снег. Он всё густел, ветер крепчал, и стало ясно. Оставаясь на открытом месте, скоро путник пропадёт в метели. Его сдует с перевала в пропасть. Обнаружив скале, полузасыпанную снегом длинную продольную щель, продрогший Хальден спешился и забрался туда. Лось, увы, не проходил, рога мешали и Хальден оставил его у входа. Пробираться пришлось на ощупь, в пещере царила кромешная тьма. Стараясь не споткнуться, Хальден пролез вдоль длинного ряда крупных острых камней и расположился на довольно гладкой плите, куда снег не доставал. Искать снаружи хворост было немыслимо, так что об огне не стоило и мечтать. Голодный и замёрзший, Хальден завернулся в две шкуры и улёгся, как червяк в коконе полусинеп прислушиваясь, не звякнет ли Альвельд. Как было бы прекрасно, если бы какая-нибудь Фрида с горки бросила в очаг кусочек горячей лепёшки или сундрит из ельника, плеснула бы тёплого мёда. Хальден аж содрогнулся от вожделения, представляя эти дары, пообещал мысленно по возвращении домой подарить овцу той доброй женщине. Но ни одна добрая женщина его не одолжила, и он погружался в дрему утешаясь лишь мечтами. Подумал еще перед тем, как заснуть, если снегопад не прекратится, утром придется прокапывать себе путь снаружи. Но того, что его ожидало в эту ночь, Хальден не мог и предположить. Спал он, по ощущениям, недолго, а проснулся от оглушительного скрежета грохота и тряски. Вся пещера ходила ходуном, Ничего не видя в темноте, он подскочил, выпутываясь из шкур, хотел встать и рухнул, прибольно со всего размаху ударившись головой о верхний свод. Но не боль потрясла все его существо, нет. Ужас от того, что верхний свод опускался. Хальден распластался на камне и ползком устремился туда, где, как он понимал, остался выход наружу. Где-то на краю создания билась мысль, что сам сглупил. Здесь нельзя доверять и пещерам, но что он мог поделать в такой снегопад? Теперь главное поскорее выбраться, пока пещера не обрушилась и его не завалило. Даже пожитки свои бросил, не до того. С проворством ящерицы Хальден полз по гладкой плите, но там, где он ожидал найти выход, ему преградил путь сплошной ряд острых камней. Дрожа от возбуждения озябшими руками, Хальден торопливо ощупывал камни перед собой — надеясь найти проход, но находил продолговатые заостренные камни. Один ряд шел сверху, другой снизу, и они смыкались плотно, как зубы. Один раз его протянутая рука провалилась сквозь снеговую пробку в пустоту, но вспыхнувшая радость живо погасла. Он нашарил отверстие в ряду камней, куда пролезла бы куница, но человек не мог бы протиснуть голову и плечи. Пока Хальден шарил, дрожание и грохочущий скрежет камня прекратились. Все стихло, снеговая пыль осела, и, судя по неподвижности воздуха, единственным отверстием, ведущим наружу, осталась найденная им щель. Когда грохот стих, Хальден расслышал встревоженный женский голос, зовущий его по имени. «Альвельд!» — окликнул он в ответ. «Не кричи! Я здесь! Сейчас тебя подберу!» Чаша кормилица оставалась в мешке на его брошенной лежанке. Пощупав вокруг, Хальден сделал удручающее открытие. Он больше не мог встать на ноги. Верхний свод пещеры нависал над ним слишком низко. Однако в глубину горы свод немного повышался, и в нескольких шагах от преграды Хальден смог встать на колени, а потом даже на ноги. Но идти приходилось согнувшись в таком положении он отыскал свою лежанку, шкуры, мешок и Альвельд. Серебряная королева настойчиво звала его и бронилась так, как научилась во время пребывания среди викингов, а не в палатах строгой матери. «Да здесь я здесь!» — Хальдан нашарил в полной темноте округлый бок с узором и ощутил, что тот теплый. «А вы каша!» — подавляя возмущение, отозвалась Альвельд. «Я тебя зову! Зову! «Она же с маслом! Куда ты провалился, йотунова хрень?» Услышать обычное плюх в грохоте камнепада было невозможно. Но этой вести Хальден так обрадовался, что чуть не поцеловал чашу. Кроме выхода наружу, ничего не могло его обрадовать сильнее, чем еще почти горячая овсяная каша с коровьим маслом, а костяная ложка в кожаном чехольчике была крепко привязана к его поясу и не потерялась. Усевшись на свёрнутые шкуры, Хальден поставил Альвельд на колени и живо перекидал всю кашу в рот. После целого дня на чашке сыворотки она показалась вкусной, как плоды золотых садов Асгарда, и утолённый голод наполнил блаженством не только желудок, но и сердце. «От кого это?» «От слаук, из усадьбы берёзовый мох». «Я всё-таки подарю ей овцу, если выберусь отсюда» облизав ложку хальден чуть было не сделал то же из чашей, но подумал что альльд может счесть это за недопустимую вольность и просто протер ее снегом вспомнил как у него на глазах Рагнхельд несколько раз мыла говорливые чаши и мысли о ней добавила бодрости он непременно выберется раз она ждет его нельзя погибнуть когда на свете есть такая девушка, а он всего один раз ее поцеловал. Собрав свои вещи и плотный тюк, Хальден снова принялся искать путь наружу, обследовал правую и левую сторону пещеры, но нашел только стены, образованные плотно сомкнутыми рядами острых камней. В их расположении даже на ощупь угадывалась упорядоченность. Камни были примерно одной величины, а значит, стены эти рукотворны, и он опять, как Хейдрон, поневоле залез в чужой дом. Вдоль этой кладки, придерживаясь рукой, чтобы не потерять направление в темноте, Хальден продвигался вперёд. Через десяток шагов он даже смог почти выпрямиться, и тут его нога поехала. Он снова упал, ощущая, что скользит под уклон и безачётно вцепился в камень. Распластавшись, как паук, Хальден едва сумел остановить падение. Внутри всё заледенело, пробил пот, несмотря на холод вокруг. В этом месте пол пещеры образовывал плавный, но довольно крутой обрыв. Еще немного, и Хальден соскользнул бы в провал неизвестной глубины. Стараясь двигаться осторожно, нашаривая в камнях одну упору за другой, Хальден вернулся в середину пещеры, на ровное место, и снова сел на свой тюк. Сдвинул худ назад и вытер грязной ладонью вспотевший лоб. Здесь он мог сидеть, не пригибая головы, но других успехов не было. Итак, с трёх сторон его окружает плотная каменная кладка. С четвёртой – обрыв пропасть. Что делать? Непонятно. Звать на помощь нет средств. Да и некого. От голода он в ближайшее время не умрёт, если Гиры и Фриды будут исправно варить кашу и не забывать о дисах. Но стоит холоду усилиться, и он просто замёрзнет в этом каменном мешке. Ни Рангхельд в доме матушки Идис, ни Рёгнвальд и Эльвер Согни, ни мать у себя в Агриде никогда не узнает, куда пропал Хальден Конунг и где нашёл свой конец. «Это Еттенхейм, дружок», — сказал он себе. «И в среднем мире человека подстерегает немало опасностей. И там оползень может закрыть выход из пещеры. Но здесь... Сунуться в любую щель наверняка означает добровольно залезть в пасть, которая охотно за тобой сомкнется. Плюм!» Печально прозвучало от Альвирд. «Кузье молоко!» Но едва Хальден успел выпить молоко и в задумчивости протер чашу горстью снега, как пещера вновь содрогнулась. Сунув чашу за пазуху, он схватился за свой тюк и подобрался. «Да только куда бежать?» Пещера вздрогнула, как будто дернулась сама гора. Пролетел резкий порыв ветра. Он шел вроде как сверху и сзади, со стороны пропасти. И Хальден, прянув в сторону, чтобы не оказаться сдутым, вцепился свободной рукой в каменную кладку. Второй порыв ветра, третий, самый сильный. А потом кладка у него под рукой пришла в движение и раскололась. Часть пошла вверх, часть вниз. Впереди распахнулся проход. А Хальден увидел знакомое сумеречное небо в зелёных и лиловых сполохах с широкой огненно-алой полоской справа. Но любоваться было некогда. Все поверхности пещеры двигались и стремительно разъезжались. Потолок уходил вверх, пол вниз, пол сделался наклонным. И Хальден заскользил, к счастью, в сторону выхода к свободе. Но не пробежал он нескольких шагов, как пылающее небо исчезло. Проход резко схлопнулся, упавший потолок ударил Хальдена по голове так сильно, что сбил с ног. К счастью, за миг до удара он поскользнулся и сам начал падать, иначе каменный свод разможил бы ему голову, как незрелый орех. От удара все зазвенело, в глазах потемнело. Хальден рухнул, почти теряя сознание. Грохот, толчок и ощущение стремительного полета. Хальден пришёл в себя, лёжа лицом в снег. Чей-то настойчивый голос звал его по имени. Голова гудела, тело было, как избитое. Медленно, осторожно Хальден приподнял голову, одной рукой стёр снег с лица и, часто моргая, открыл глаза. Слава асам! Он был на воле. Лежал на снежной скале, а над ним во всю ширь пылало зеленовато-синее небо с алой полоской, будто борозды проведённые огненным плугом по серо-чёрной ниве неба. Снегопад прекратился, ветер почти стих. Холодный огонь давал достаточно света, чтобы оглядеть длинный склон. По склону бродил оседланный лось. Свой тюк с пожитками Хальден с отрадой обнаружил шага шагах в двадцати выше. Похоже, выронил, пока летел. Голос Альвельд звучал приглушённо, её самой нигде не было видно. «Альвельт! хрипло позвал Хальден. «Где ты?» «Я в снегу!» – долетел отчаянный ответ. «Ничего не вижу! Найди меня скорей! Тролливые яйца!» Хальден встал, убедился, что Кости целы и отправился на поиски. К счастью, на гладком снегу все следы были видны, и вскоре он нашел серебряную чашу, зарытую в снег на полпути к тюку. «Все, все, не плачь!» Хальден протер ее от снега и убрал за пазуху. «Ты ведь не ушиблась, то есть не помялась?» «Я расплескала молоко», — возмущенно пожаловалась чаша. «Когда это началось, старая Трутгерт из Дальней горы подоила корову». «А что это было?» Равнодушный к судьбе молока, Хальдун выпрямился и внимательно оглядел склон. И увидел такое, что волосы под сбитым набок худом шевельнулись. При свете отраженного светоча Йотунхейма Хальден ясно разглядел в вершине горы очертания исполинской головы. Вон тот склон, широкий лоб, под ним выступы бровей, еще ниже глубокие провалы глазниц, потом обрывки щек. Вон тот могущий выступ — это нос, а под ним узкая щель, полузакрытый рот. Хальден смотрел завороженный, и волны холодной дрожи бегали по телу, подобные игривым волнам прибоя. Снегопад загнал его в рот каменного великана, там он и устроился поневоле ночевать. Бергрис, неизвестный по имени, вел обычное для их племени сонное существование и даже не заметил, что по нему копошатся два незваных гостя, а потом заметил и закрыл рот. Это была не каменная кладка стен, это были его зубы, которые он сомкнул, когда Хальден уже был внутри, и не просто обрыв заканчивал пещеру этого рта. Это была глотка, куда Хальден чуть не соскользнул. И снова он вспотел, вообразив падение великанье брюха. Даже если йод, он его не переварит, окончить дни в полной темноте каменного мешка великаньего желудка Ползать по его кишкам, пока не упадёшь без сил? По сравнению с этим, даже участь Рагнара меховые штаны покажется не такой уж дурной. Но что же его спасло? Хальден осторожно двинулся по склону вверх, стараясь ступать легче и внимательно следя, не дрогнет ли что-нибудь в каменном лице. Осознал, сейчас он идёт по бороде Йотуна и Сполина, а ещё ниже у него будет грудь и всё прочее. Дно долины проходит по его животу. Когда йод он пошевелился, часть снега осыпалась, но на уцелевших участках были видны следы лося, заходя в пещеру. Хальда оставил его где-то в усах. Когда пасть закрылась, лось остался снаружи и, видно, понял, что произошло. Его следы вели мимо пещеры вверх и кончались возле двух щелей под выступом носа. Там он топтался какое-то время, потом вернулся, вернее, съехал опять вниз. «Уж не щекотал ли ты ему в носу своими рогами?» — спросил Хальдену лося. И тогда он чихнул. «Вот я и вылетел, будто камень из прощи». Лось поскреб копытом снег и подогнул передние ноги. «Ты совершенно прав, дружок». Хальден тщательно привязал свой тюк и сел в седло. Поехали отсюда, по-добру, по-здорову.